непостижимое. Сенат заседал в храме Диаскуров. Вновь и вновь возвращаясь к событиям на Востоке, сенаторы пытались определить причины бедствий, постигших Рим. То и дело звучали слова «корыстолюбие», «алчность». Вспоминали мания Квилия. Это он не сумел вовремя разглядеть опасность, из честолюбивого желания триумфа принес позорную смерть себе — а отечеству — славы. Слово попросил Гаруспик Таруций. В его обязанности входило определять по внутренностям животных, благоволят ли римские боги. Но никогда еще Гаруспик не был в числе ораторов. «Род человеческий», — начал Гаруспик в напряженной тишине, — «переживает восемь поколений. Для каждого из них предусмотрен предел во времени» совпадающий с оборотом Великого Года. Сегодня боги указали, что мы переживаем этот Великий Год. Седьмое поколение сменилось восьмым. Два ворона принесли на дорогу своих детенышей, а сами вступили в схватку. Родилось новое, восьмое поколение. Оно изберет себе новых жрецов. Они назовут белое-черным правду ложью. Ищите их и узнавайте у них свою судьбу. Гаруспик положил свой изогнутый жезл на стол у возвышения оратора и медленно зашагал к двери. В зале было так тихо, что его шаги звучали, как удары молота в храме судьбы. Молчание нарушил сула. — Нет смертным, нет времени вопрошать судьбу и гадать, к какому мы принадлежим поколению. Мы окружены зримыми опасностями. Италия заполнена беглецами из Азии и Греции, а мы растрачиваем силы в раздорах. Блеск сокровищами Тридата лишает сна наших почтенных старцев. Они ищут поддержку среди наглых юношей и хотят с их помощью лишить вас, отцы-сенаторы, власти. И хотя Сулла не называл имен, всем было понятно, что консул имеет в виду Мария а наглыми юношами называет свиту друга Мария Сульпицея Руфа. Занявшись разбором сенатских протоколов, Сула отпустил ликторов. Когда он покинул храм, уже темнело. Сумерки смыли очертания зданий и отодвинули их вглубь форума. Почему-то осушили именно это болото. Почему именно здесь произошли события, ставшие достоянием вечности? Сулла любил задавать себе такие загадки. Может быть, потому что они вели его мысль протаренным путем?